Фассину позволили выйти наружу. Он свободно двигался рядом с кораблем, который неторопливо рассекал призрачное по плотности близкое к вакууму тело облачника хострума. Он хотел убедиться, что все это не инсценировка. Как ему наверняка узнать, действительно ли он находится в том месте, о котором ему говорили Кверс и Рджанат? Ну да, они ему сказали. Он видел информацию и выведенную на некоторые экраны и голографические дисплеи. Это могло быть шуткой или попыткой запутать ему мозги, с той или иной целью. Надо было проверить. Снаружи от Велпина, двигаясь параллельно кораблю, который скользил сквозь предположительно разумное межзвездное облако, Фасин с помощью приборов своего маленького газолета проверял, не находится ли он в какой-нибудь искусственно созданной среде. Насколько он мог судить, среда эта не была искусственной. Он и в самом деле находился в химическом пылевом облаке на краю планетарной системы, в четверти пути между концами галактики от своего дома и в половине этого пути от галактического центра. Звезды здесь были совсем другими. Фасин узнавал только отдаленные галактики. Если ты не была окраина глубокого космоса, то по крайней мере ее блестящая имитация. Он использовал частичку своей реактивной массы, в основном воды, чтобы отлететь на несколько километров от Велпина, но не встретил ни стены, ни гигантского экрана. Либо он и в самом деле находился в громадном виртуальном пространстве, либо воздействие шло прямо на его мозг, а может, через воротник газолета, каким-то образом настроенный на стопроцентное погружение в иллюзию, что не поддавалось проверке. Он вспомнил слова, сказанные когда-то волсиером: "Любую теорию, которая использует скепсизм как вероятное объяснение фактов, описываемых данной теорией, следует признать в высшей степени подозрительной. Волсиер говорил тогда о правде и других религиях, но Фасин чувствовал, что сейчас столкнулся с чем-то подобным. Выбор был один действовать так, словно все, что он видит вокруг, истинная реальность. Но тем не менее, он на всякий случай постоянно напоминал себе, что все это может оказаться иллюзией, существующей лишь в его голове. Ведь если все по-настоящему, то он может быть находится на пороге самого удивительного открытия во всей истории человечества, проникновение в тайну, которая способна принести неисчислимые страдания или дать огромные преимущества кому угодно, Меркатории, её противникам, любому другому виду космопроходцев внутри галактики. Он вспомнил, как припирался, кажется, целую вечность назад с проекцией в осеннем доме Что ему делать? Признать видимое за реальность или же за обман, надувательство, колоссальную и непостижимую шутку? Думай. Находясь вне Велпина, он провел все доступные ему тесты. Он в космосе. Все проверено. Или же симуляция настолько полная, что не стыдно и обмануться, что возвращало его к правде. Хазарон оценил бы дилемму Он мог, если бы по-настоящему захотел, попытаться убежать. В газолете можно было находиться бесконечно. Тот был способен входить в атмосферу планет, а если использовать всю его реактивную массу, за несколько лет Фасин может оказаться во внутренней системе звезды Аополеин. можно даже спать в течение всего этого времени и практически не заметить путешествие. Но что потом? Он никогда прежде не слышал об этом месте. Судя по элементарному звездному атласу газолета, оно находилось где-то в верхах Хределя, что бы это ни значило, но не указывалось среди обитаемых систем человечества или Меркатории не говорилось о том, есть ли здесь обитатели. Это не означало, что здесь никого нет. Любое место может стать средой обитания для того, кто называет его домом. Это означало всего лишь, что он не продвинется ни на шаг, пытаясь вернуться домой. Фасцен вернулся на корабль, когда Кверсер и Джанут принялись возбужденно сигналить, сообщая о находке. Нет, это был не корабль Лейсекроф, а всего лишь хрупкий шар из газа и химикатов, кружевное сплетение холодных нитей, открытых для вакуума и удерживаемых минимумом гравитации мозг облачника. Кого ищете? Насельника. Насельника с газового гиганта. Его зовут Лейсекроф. Картинка. Картинка. Сказано ждать картинку, особую картинку. Ах, да, у меня есть одна картинка, Ну как, где, то есть что я должен делать, чтобы вы ее увидели? Нет, опишите. Хорошо, белые облака на голубом небе. Совпадает. Так вы мне скажите, где Алисекров Ушел. Когда он ушел? Как вы измеряете время? Стандартной системой Знаю, существо Лейсикров ушло 7,35 10 в восьмой степени секунд назад. Фастин произвел расчет около 20 лет назад. Он находился во внешних областях мозга облачника. Маленький газолет разместился между двумя широкими полосами газа, температура которых была чуть выше, чем холод глубокого космоса. Фактически это была очередная экспедиция Фасин остановился, чтобы поговорить с существом, рядом с которым неторопливый, погруженный в медленный режим насельник мог показаться спятившим гонщиком. Облачники, думали, невыносимо медленно. Сигнал снаружи с Велпина, а Фасин послал сигнал облачнику, куда ушел Лисикров и переключился на нормальную скорость. "Долго вы там еще?» — раздражительно просигналил Айсул. "У меня с этим Билатеральный мономаньяком кончается терпение. Уже десять дней прошло, Фатин, что случилось? Вы уснули? Да я лечу тут сломя голову. У меня прошли какие-то доли секунды. Вы можете оставаться и думать на нормальной скорости. Мы здесь сами можем перерабатывать то, что изрекает этот газовый мозг. Зачем этой исследовательская показуха?» Так разговора не получится. Сейчас я выказываю ему уважение. Если хочешь побольше узнать от кого-то, нужно. Да, да, да, хорошо, продолжайте. Я постараюсь найти какие-нибудь новые игрушки, чтобы занять этого кретина с расщепленным сознанием. Кувыркайтесь там с этим космическим овощем, беседуйте, а по-настоящему трудной работой займусь я. Напрасно я сюда поперся. если окажется, что в мое отсутствие были неплохие сражения. Голос его замолк вдали. Фасцен снова погрузился в крайне медленный режим. Облачник все еще не ответил. На этот раз хотя бы не было безумных спиралей. Тот же самый мутный экран отвлекал их внимание, пока они отчаливали от облачника и направлялись к тайному устью хода, а двери пассажирского отсека были как и прежде задраены, но бешеного вращения не ощущалось. Фасин позволил Кверсору и Джанату дистанционно отключить систему газолета, На этот раз он не стал частично смывать противоударный гель или очищать забрало, а предпочел обычный транс. Это было нетрудно и напоминало погружение в медленное время. И это означало, что он не будет видеть и слышать Айсула, который жаловался, мол, какой позор терять сознание только из-за космического путешествия. они направлялись в место под названием Маверуэлу, о котором Фасин тоже никогда прежде не слышал. Именно туда, по словам Хострому, двинулся Лисикров. Облачник не знал, что это такое система, планета или другой облачник. Кверсер и Джанат, услышав это имя, на некоторое время смолкли, и Фасин почувствовал, что они сверяются с примитивным галактическим атласом корабля. Потом они заявили, что знают это место. Планета в системе Ашум. Фасину Или по меньшей мере памяти газолета, такое место было знакомо, оно даже было соединено с остальным миром ходом подконтрольный Меркатории, хотя Фасин подозревал, что тайм не пользуется. Ожидаемое время перелета составляло в сумме несколько дней. Погружаясь в бессознательное состояние, Фасин думал о том, как прекрасен был облачник. Это огромное существо напоминало Миллион широчайших, длиннейших прозрачных лент света, шепот вещества и гравитации на грани существования, оно превышало по массе несколько солнечных систем, плыло по течению, но имело цель. Древнее решение наделило его волей двигаться курсом, проложенным на миллионы лет. Оно перемещалось, плыло в результате сокращения холодной плазмы, Под воздействием почти нулевых магнитных полей, благодаря еле заметному всасыванию и выбросу межзвёздного вещества, холодное, мертвое на взгляд это существо жило и мыслило и было прекрасным, если правильно его видеть. Когда его омывали волны нужной длины, в нем было бесконечное, совершенное величие. Салус стоял на балконе, из льда и металла, глядя на открывающийся вид. Дыхание клубилось перед ним морозными парами. Это убежище шерифа было вмонтировано в замерзший водопад и частично высечено в нем. Водопад назывался Хойсннир, ледяной утес высотой 400 метров и шириной около километра. В этом месте река Дуарои начинала свое долгое падение с высокого полуарктического плато устремляясь к тундре и долинам за ней низкое зимнее солнце великолепно освещало сепетянские облака подёрнутые инеем пурпурно-красного заката при температуре даже отдаленно не предполагавшей таяния льда